Повозок свитых и зимовых с двумя колесами было две. Каждую из них тянула пара собак. На подъемах приходилось трудновато, но тогда им помогали. Спасибо детворе, которая набивалась в сани большой толпой, отчего в них прыгали собак попарно, так что те вполне адаптировались к такому обороту. Хотя кавказцы это не лайки, но вполне справлялись. Тем более в вопросе иерархии они уже давно разобрались, так что особых проблем не возникало. Да и груз не такой уж и тяжелый. Несколько мотков веревки, немного дополнительного провианта, топоры, лопаты, на манер саперных собственного изготовления, ружья, патроны и болты. Это так, на всякий случай. Опять же, если отрабатывать боевой выход, то по полной. Ай. «Что случилось?» — тут же отреагировал на вскрика локта Дмитрий. Тот стоял, зажимая правое ухо и тихо ругался. Но, как видно, ничего смертельного не случилось. Он больше выглядел сконфуженным и обозленным, чем напуганным. Дмитрий даже было решил, что кто-то неудачно пошутил над товарищем. «Водка за ухо укусила!» — с явным неудовольствием ответил боец. В ответ на это все семеро воинов грянули дружным хохотом. «Ничего не скажешь. Боевой выход». Сколько раз говорил, что на марше нужно соблюдать осторожность и быть готовыми к разным неожиданностям. Вроде и дозорных выслали. Не все прониклись чувством ответственности, и до этого момента никто не расслаблялся. Но стоило появиться какой-то вудке, и никто не смог удержаться. Все дружно нарушили приказ. И чего так ржут? Хоть бы объяснили, может, и он посмеется. Харка, а что за смех? Так у него у него теперь ухо -во, какое будет. Харка, улыбаясь во все тридцать два зуба, показал руками, какой лопух. Получится из уха товарища, на что тот скривил такую гримасу, что все опять залились смехом. Только сейчас Дмитрий сообразил, что так местные называли пчел. Вообще-то они не более-то заморачивались с насекомыми, но эта труженица удостоилась отдельного имени из-за своей способности заготавливать сладкую и такую желанную добычу. Вот только лакомиться медом им приходилось очень редко. Тут ведь мало найти дупло с пчелами. Нужно еще подгадать момент, когда за медом решит слазить медведь. Вот когда мохнатый ворюга растормошит рой, когда все набросятся на него, и он убежит, увлекая за собой рассерженных хозяев дупла, у охотника есть вариант добраться до сладости как обращаться с пчелами они не знали бывали случаи что те убивали слишком самонадеянного смельчака решившего полакомиться так что если охотники и обнаруживали редкие пчелиные дупла то обходили их стороной признаться за два года пребывания здесь соловьев не видел ни одной пчелы и тут такая удача а лариса ему уже всю плешку проела требуя обнаружить пчел и обеспечить ее вкусняшкой. Правда, как только обнаружили эрзацвоск, то с появлением свечей ее натиск поуменьшился. Но это не значило, что проблема решена полностью. Да и он сам ничуть не отказался бы от сладкого. Остается самая малость. обнаружить это самое дупло и запомните место. «Думаете, нет ничего проще? Ага, как бы не так!» Насколько помнил Дмитрий, пчела могла собирать нектар в радиусе пары километров от своего дупла. Они тогда находились на опушке леса. Впереди простиралась открытая местность без единого деревца, и площадь поиска сокращалась, считай, вдвое. Но все равно получалось изрядно. А ведь это могла оказаться и одиночка, идти и вообще в земле норы роют. Хотя он еще кружится над цветочками, может и не одиночка. Но вот как с этими пчелками быть, Дмитрий ума не мог приложить. Вспомнилась одна книжка. Там рассказывалось, как жаждущие меда ловили пчел, привязывали к ней волоском травинку, и потом отслеживали полет пчелы до самого дупла. Похоже, ничего более конструктивного он не придумает. Но не устраивает же в самом деле прочесывание лесного массива. У него для этого и народу-то мало. Соловьев объявил привал, а сам начал ловить пчел, чтобы одну из них превратить в засранного казачка. Парни расположились на отдых. И с увлечением стали наблюдать за тем, как их вождь бродит по округе и ловит пчел. Насекомые в руки даваться, но ну никак и не хотели. Под это дело он использовал кожаный мешочек, из которого вытряхнул соль, ничего более путного не нашел. Пару раз ему удалось взять добычу, вот только грубые пальцы и не менее грубая ловча снасть убивали. Ни в чем не повинных траужениц. Вскоре к отряду подтянулся головной дозор. Парни не могли понять, чем вызвана заминка, вот и вернулись. Прошли короткие дебаты, окончившиеся ничем. На ней только еще больше распалили любопытство всех бойцов. Наконец тынг не выдержал и полюбопытствовал, зачем вождю нужны вудки. — Ну, хочу проследить, куда они полетят и найти их гнездо. — Ага, понял. — Ну, а раз понял, то не мешай. — Ну, что, узнал? Ну, — услышал Дмитрий, как интересуется результатом у любопытного товарища Грот. — Да, он хочет найти гнездо этих вуток. Парни были в отдалении и говорили не особо громко. — поэтому слышал он их разговор на грани восприятия. Но, тем не менее, разобрать, о чем речь, не составляло труда. Те, в общем-то, и не пытались говорить тихо. — А другие ему не подойдут? — Ну, пойди да спроси. — Стоп! — Что значит «другие»? — На столоб! Ну, конечно! Если есть... В округе пчелы, то охотники наверняка знают о их местонахождении. Просто они не знают, как добыть соты, вот и не лезут. Известный же им метод слишком экстравагантен. Пойди норвись на медведя, только что развратившего дупла Господи, ну почему не спросить местных? А ведь он спрашивал. Ну да, спрашивал. Сайну. А она охотник? Она в лесу-то часто бывает. Разве только ягоды пособирать или коренья какие в окрестностях стойбища? Ну и сколько она может увидеть? Нет, чтобы напрямую поинтересоваться у охотников. Так, сворачиваемся, пока нас смех не подняли. Отдохнули, пора выдвигаться. Ссыпая обратно соль, распорядился Дмитрий. «А вудки?» — искренне удивился Харка, поддержанный вопросительными взглядами остальных. «Времени мало. Наш поход куда важнее», — приняв самый глубокомысленный и таинственный вид, ответил Соловьев. «Хм, да вроде ничего не заподозрили. Их вождь уже успел завоевать славу много знающего человека. Вот и сейчас» они решили что тот знает что говорит нет конечно пробелов в его образовании хватало но он не был таким следопытом как они не знал настолько хорошо повадки животных однозначно проиграл бы и еще по многим параметрам и им об этом было прекрасно известно все это не лучшим образом сказывалось на его авторитете но как бы с лихвой перекрывалась достоинствами. И все же лишний аргумент в пользу необразованности лица начальствующего, он и есть лишний. Не поняли сразу, ну и не надо. А вот когда ему покажут дупло, он опять всех удивит. Обязательно удивит. А вот тогда совсем другое дело. Он опять будет на коне и выступит в качестве учителя, а не шкалера. Правда, нужно признать, что его познания в пчеловодстве так себе, практически никакие, но хоть что-то есть, и то радует. А там, как всегда, методом проб и ошибок. Уже через несколько дней он сумел изготовить дымарь, что не составило особого труда. Для этого достаточно обычного чурбака с минимумом металла. Сложности может представлять только меха. Но у Дмитрия был изряд опыт в изготовлении этого простейшего механизма, разве только размеры куда скромнее. Конечно, такой дымарь долго не прослужит, несмотря на обмазанные глины, стенки и дно. Но он предпочел пока обойтись этим чем тратить дорогое железо. Уже в первое же воскресенье охотники показали ему три дупла, заселенные пчелами, что были обнаружены ими в этом лесу. Правда, при этом постарались отговорить его от опасного намерения. Никакое лакомство не стоит неоправданного риска. Но он их изрядно удивил, когда сумел таки наполовину разорить первое дупло, хотя и провозился очень долго. К концу дня он разобрался со всеми тремя дуплами, отделавшись при этом мелочевкой не больше десятка укусов, распухшие на пару дней лицо и руки. Он чувствовал себя прямо-таки героем. Даже отмеченный укусами пчел с щелками вместо глаз Он не подвергся насмешкам бойцом Впрочем, уминать такую вкуснятину и смеяться над тем, кто ее добыл, оно ну, как бы неприлично. Поэтому парни без устали восхваляли его находчивость. Тогда они приговорили один горшочек. Второй был надежно прикрыт, чтобы никакие муравьи не добрались и припрятан подальше. Вряд ли еще представится возможность заниматься раззарением пчел, так что этот мед он собирался беречь, как зеницу ока. А что же до укусов? Нет, ну, глупо, конечно, получилось. Его жены уже давно приготовили и головной убор с сеткой, и перчатки из мягкой кожи, чтобы было удобно работать, но он просто не смог удержаться. При мысли о том, как обрадуются Сайна и Лариса, а в особенности дети, По его сердцу растекалось тепло. Все же он счастливый человек.